когда Егор увидел себя и замер. Тело всё в всадинах, на голове шишка, волосы взъерошены, а на груди, как награда, висел старинный амулет. Его он решил не снимать. Как по команде друзья прыгнули в ванну, отчего в разные стороны полетели брызги. Вода мягко обволокла измученные тела. Егор прилёг затылком на край ванны и закрыл глаза. Да. Ну и в переделку мы попали, вздохнул так. Главное, что выбрались, прошептал Егор и заснул. Разбудил его стук в дверь. Егор, просыпайся, пора ужинать. Он открыл глаза. Так и рядом не было. В большое окно заглядывали лучи заходящего солнца. Я уже иду, крикнул он. Егор быстро помылся, всё, что нужно для ванной, он нашёл на столике рядом. Полотенца были мягкими и пушистыми и пахли точь-в-точь, точь, как дома у мамы. От удовольствия Егор даже поморщился. Завернувшись в полотенце, он вышел из ванной комнаты. Кухня была большой и просторной. У окна стоял стол, накрытый к ужину. У плиты крутилась бабушка. Множество полок были уставлены горшочками, и с вязками кореньев. Там же стояли книги в старинных переплётах. Все были уже за столом. "Ну наконец-то ты проснулся. Не хотели тебя будить, но все голодны", с улыбкой сказала бабушка. Все принялись за ужин. Пирожки с ягодами были просто восхитительными, и учитывая, что так Ириска и Егор давно не ели, показались ещё вкуснее, чем были. Травяной чай вернул силы. Когда ужин подошёл к концу, бабушка спросила: "Что же вас занесло в такую даль?" "Мы идём к Вафору, у нас дела к нему", вежливо ответил Егор. "Да, он здесь живёт, недалеко, только через реку перебраться и пройти немного. У нас на берегу спрятана лодка", сказала бабушка. "Я проведу вас утром", добавила Атта. "А теперь спать". Завтра обо всём поговорим. Бабушка провела друзей в спальню. В ней было две кровати. На одной из них бабушка уложила Така и Егора, и Риска легла на подушку в ногах друзей. "Спокойной ночи", сказала она. Егор пару раз повернулся с боку на бок и заснул. Глава 7. В гостях у бабушки. Утреннее солнце разбудило Егора. Из открытого окна было слышно щебетание птиц. Он открыл глаза и потянулся. Так и Ата ещё спали. Возле кровати на стуле он нашёл свои вещи чистые и выглаженные и тихо одевшись, выскользнул на кухню. В кресле у окна сидела бабушка. Доброе утро, сказал Егор. Доброе. Как тебе спалось? Просто чудесно. Тогда иди завтракать. Егор ел кашу и смотрел в окно. Мысли его были где-то далеко. «Кавафор будет рад тебя видеть». «Почему вы так думаете?» «Да мы с ним много лет знакомы. Старые друзья, как говорится. Я к нему частенько плаваю. В летописях было сказано, что придет ребенок с земли, мир и радость будут восстановлены на Дакае. Но Ксаркс, думаю, об этом тоже знает». Поэтому будьте осторожны. Откуда у тебя этот медальон? спросила она. Нашёл в хижине. Ковафор потерял его в лесу. Отдай ему его, он будет очень признателен. Обязательно отдам, сказал Егор, обрадованный находкой. Пойдём, я тебе наши владения покажу. Конечно. Спасибо за завтрак, ответил он. Они вышли из дому. Обогнув его по дорожке, вымощенной камушками, они оказались на заднем дворе. Вдоль чистокола росли ягодные кусты. Вокруг дома клумбы с цветами. Аккуратные грядки делили двор на квадраты, и создавалось впечатление, что это разноцветная шахматная доска. Возле дома была лужайка, на которой располагались кресло и стол. Как только они сели, из-за дома показалось от тостакам. В руках у них было по пирожку. Они жевали и оживлённо беседовали. Доброе утро, крикнула Ата. Пусть пообщается. Здесь в глуши других динозавров нет, сказала довольная бабушка. Может, погостите у нас ещё денёк? Мы так редко гостей принимаем, сказала бабушка, когда ребята подошли поближе. С удовольствием, сказал Егор. Ата подпрыгнула от удовольствия. А давайте я вам с огородом помогу, предложил он. А ты умеешь? Конечно, у нас есть дача, и я маме помогаю. Отлично. Может, поможете воды принести? спросила бабушка. Конечно, я тоже помогать хочу, подхватил так. Ата сбегла за дом и принесла две большие лейки. За углом дома был колодец, и друзья по очереди носили воду. Отез с бабушкой поливали огород. Когда солнце было уже совсем высоко, они услышали крик. Из-за угла дома выскочила Ириска. Вид у неё был взъерошенный. "Помогите!" кричала она. "Что случилось?" испуганно спросила бабушка. "Чудовище! На меня напали чудовища!" Все вместе, сломя головы, бросились к калитке. Каждый схватил, что под руку попалось. Егор Лопато так в сапку. Бабушка грабли, остановившись возле калитки, бабушка спросила: "А где же чудовища?" "Да вот, Жани", сказала Ириска и ощетинилась. У калитки в два ряда росли венерины мухоловки. Таких больших растений Егор отродясь не видел, даже на картинках. Вчера друзья были такие уставшие, что не заметили их, входя в калитку. Бабушка и Ата рассмеялись. Да это же наши охранники. Я их много лет выращиваю. Нам Сат их квофор подарил, совсем маленьких. Но они чуть не съели меня, взвизгнула Ириска. Значит, хорошо охраняют, пошутил Егор. Нас не съели, значит, пойдём и мы есть. с улыбкой ответила бабушка. Войдя в дом, все пошли мыть руки. А затем уселись за стол. На столе уже стояла свежая хапка пылевых цветов. Бабушка поставила тарелки с супом и ложки. Все дружно жевали, при этом смеялись, вспоминая забавную историю, которая произошла с Ириской. После обеда все вернулись на огород и до вечера помогали бабушке. Егор рассказывал, какие у них есть ягоды и фрукты. И динозавры были удивлены, ведь на Дакае всё было совсем по-другому. После лёгкого ужина они сидели у камина и разговаривали. А у нас летают на воздушном шаре, рассказывал Егор. Это как? спросила Ата. Внизу корзина, к ней прикреплён шар, наполненный горячим воздухом. Воздух поднимает корзину вверх. Ну и ну, удивлялись все. «На Дакае много племен. Раньше над нашей деревней часто пролетали летающие динозавры. Но с тех пор, как Саркс захватил власть, они перестали появляться в наших краях», — сказала бабушка. «Я читал про них в энциклопедии. Птеродактилями называются», — добавил Егор. «Пора спать. Умывайтесь и в кровати. Завтра предстоит долгая дорога». Ребята еще долго брызгались в ванной, чистя зубы, а Ириска фыркала, уворачиваясь от брызг. Улегшись в кровати, они еще немного поболтали. Зашла бабушка и погасила ночник. Поворочившись немного, все заснули. Глава восьмая Переправа На рассвете друзей разбудил бабушкин голос. «Вставайте! Дорога долгая предстоит!» Егор открыл глаза. Солнце выглянуло из-за горизонта, озаряя своими лучами удивительный мир, который ему посчастливилось увидеть. Ириска бегала вокруг него, пока он одевался и поторапливала. "Вставай, тебе сколько можно спать?" "Конечно, ты же всю дорогу в рюкзаке проспала", ответил так. "У динозавра не спрашивают", резко ответила Ириска. Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, но в комнату вошла бабушка. Идите завтракать, не задерживайтесь. Ребята быстро завтракали, а бабушка давала наставления. С чужаками не разговаривайте, держитесь подальше от дорог. Еда в рюкзаке, а главное, берегите ату. Не беспокойтесь, с ней всё будет в порядке, ответил Егор, чувствуя себя совсем взрослым. Поблагодарив бабушку и проверив, не забыли ли что-нибудь, друзья отправились в дорогу. Бабушка стояла у калитки и махала им на прощание. И чем дальше уходили они от гостеприимного дома, тем меньше становился ее силуэт. Егору стало так тоскливо, будто он прощается со своей родной бабушкой. Шли молча. Впереди Аттос и Риска на руках. За ней Егор завершал шествие так. Поле казалось бесконечным. Нежная трава щекотала коленки. Бабочки летали вокруг, и казалось, что они не замечают путников. Иногда попадались кустарники. Вскоре стали видны деревья и слышен шум воды. "Вот и река, ещё немного и будем на месте", сказала Ата. И вот показалась река, окружённая деревьями и кустами. Вдоль реки располагались разрушенные дома. Стремительный поток напомнил Егору реки на его родной планете. Когда-то здесь была деревня. Староники ксаркса разрушили её, а мирных жителей разогнали. Мы вообще народ не воинственный, сказала Атта. Очень жаль. А куда же делись жители? спросил Егор. Разбрелись кто куда в другие деревни. Здесь недалеко мы с бабушкой прячем лодку. Ждите меня, я сейчас вернусь. С этими словами Атта пошла вдоль берега. А ребята остались ждать. Они устроились на большом пологом камне у воды. Ирис лежала и грелась на солнышке, которое к тому времени было уже высоко. Так сорвал травинку и тихонько катал её ухо. Она отмахивалась, не открывая глаз, думая, что это мухи. Егор зарисовывал что-то в блокноте. Что ты рисуешь? спросил так. Да так, всё, что видел, понемножку. А ты долго не было, и вскоре она появилась из росших неподалёку кустов. Странно, лодки нет, сказала она. Наверно, сторонники Ксоркса постарались, добавил Так. Видно нас ждут, только встреча будет не очень приятной, задумчиво сказал Егор. Как же нам перебраться? спросила Атта. Давайте построим плот, предложил Егор. «А плод — это что?» — спросил так. Егор быстро начертил что-то в блокноте и показал друзьям. Те согласно кивнули. «Ты так. Ищи бревна. Здесь развалины, и с этим трудностей не будет. А ты, Ата, — веревки», — распределил задание Егор. «А ты чем займешься?» — спросила Ириска. «Тем же, чем и ты. Будет лежать на солнышке и спину греть», — ответил за Егора так. и риска сделала вид, что не услышала сказанного. Все разбрелись по развалинам, и вскоре место возле камня начало наполняться деталями будущего плота. Последним вернулся Егор и принес длинную крепкую палку. «А это зачем?» – спросил так. «Чтобы от камней отталкиваться, иначе вода разобьет наш плот о камне, как щепку», – ответил Егор. И началось строительство плота. Так носил бревна. Ата помогала Егору связывать их между собой и старательно заполняла верёвками щели между ними. Не прошло и часа, как плот был готов. Ребята спустили его на воду. Егор привязал верёвкой к крепкому кусту. Первым на плот ступил так и помог Ате забраться на него. "Ириска, пойдём", крикнула Ата. "Не пойду, я боюсь". "Ну, Ирисочка, миленькая". «Это совсем не страшно!» – продолжала уговаривать Ата. «Трусиха!» – проворчал так. «А вовсе не трусиха, просто все кошки не любят воду!» – ответила Ириска. Ата спустилась на берег и взяла Ириску на руки. Миг, и они оказались на плоту. «Вот видишь, совсем не страшно!» Последним запрыгнул Егор. Он отвязал веревку и оттолкнул плот палкой от берега. Быстрое течение стремительно понесло плод по реке. И палка действительно оказалась нужной, потому что Егор отталкивался ею от дна и камней, направляя плод. Река была не очень широкая, и вскоре друзья оказались на другом берегу. Сквозь кусты и деревья виднелись развалины деревни, такой же, как деревня на противоположном берегу. Но как только плод коснулся берега, ребята услышали шум за высокими кустами. Вскоре стали слышны голоса. Они должны быть здесь, сказал хриплый неприятный голос. Мы должны прочесать весь берег, ответил другой. Голоса приближались. Егор со всех сил оттолкнул плот, и как только тот отплыл, на берег выскочили два динозавра. Они были очень похожи на тех, которых друзья встретили в лесу. До них донеслось злобное рычание. Динозавры размахивали дубинами с шипами, но друзья были уже далеко. Плот подхватило и несло по течению. Как только они отдалились от преследователей на приличное расстояние, Егор быстро начал править к берегу. "Что ж ты делаешь? Нас же поймают", в ужасе спросил Так. "Сейчас увидишь", ответил Егор. "Быстро на берег", скомандовал он, когда плот коснулся песка. Через секунду Все были на берегу. Егор со всех сил оттолкнул плод от берега и его понесло дальше по течению. «Теперь за мной!» И друзья побежали к ближнему разрушенному дому. Не прошло и минуты после того, как они спрятались в развалинах. Послышалось рычание. Они даже почувствовали, как трясется земля. Сквозь щели Егор увидел, как пять крупных динозавров с воем пронеслись мимо них. Лишь преследователи скрылись из виду, все вздохнули. «Ну ты молодец!» – похвалил друга так. «Здорово сообразил!» – добавила Ата. «Моя школа!» – гордо сказала Ириска. Они вышли из развалин. Сразу за лугом были видны горы. Егор вынул карту, посмотрел. Их отнесло достаточно далеко от пещеры Кавафора. Он сложил карту в рюкзак. Не будем терять ни минуты. Нам нужно поскорее добраться до гор, сказал он. Они вскоре поймут, что мы их перехитрили, добавил так. Егор огляделся, убедившись, что рядом чужаков нет, он залез на крышу дома, в котором они прятались. Посмотрев по сторонам, он спустился вниз. Горы совсем рядом, но открыто передвигаться небезопасно, сказал он. Как же нам добраться? спросил так. Двигаться будем от дома к дому быстрыми перебежками за мной. Приближаясь к новому строению, Егор отмечал, что дома не похожи один на другой. У одного на стенах была роспись, у другого красивая глиняная лепка в виде цветов. Были дома с удивительной резьбой на дверях и рамах. У каждого дома были остатки цветников с растениями. На крышах красовались флюгеля, одни в виде динозавров, Другие птиц и цветов. На одном Егор увидел изображение крылатого динозавра. Что это за деревня? спросил Егор у Аты. В этой деревне жили мастера. Со всех сторон до Каи сходились динозавры, чтобы приобрести посуду, одежду и множество всего, что нужно для жизни. Старшие динозавры отправляли своих детей, чтобы они учились у них ремёслам. И они возвращались домой мастерами. Динозавры благодарили мастеров, принося фрукты и овощи, мёд и разные вкусности. Как же здесь было красиво, сказал Егор. Пока Ата рассказывала, он представил всё это. Но Ксаркс прогнал всех, и никто больше их не видел. Наверное, разбрелись по разным деревням. Дома разрушили и сожгли его приверженники. Вскоре друзья вышли за пределы деревни. Солнце начинало клониться к закату. От куста к кусту, от дерева к дереву быстро передвигалась бесстрашная команда во главе с Егором. Притаившись под кустами, команда переводила дух и двигалась дальше. Они не заметили, как оказались у подножья гор. Егор вынул карту, изучил местоположение. Если будем идти вдоль гор в том направлении, то окажемся у жилища ковафора, сказал он, указывая рукой. Их друзья начали медленно идти вдоль гор. Когда совсем стемнело, они присели под густым кустом, чтобы отдохнуть. Егор нащупал в рюкзаке пирожки, которые положила бабушка. Фонарик включать он не стал, чтобы не привлекать внимания. Когда трапеза подходила к концу, Они услышали приближающиеся шаги и голоса, знакомые голоса, и это не предвещало ничего хорошего. "Они должны быть где-то здесь", рычал один. "Не могли же они испариться", вторил другой. И судя по рычанию и злобным выкрикам, динозавров было не меньше 10. Друзья замерли и только крепко вцепились за руки. Голоса были слышны совсем рядом. Продолжайте их искать. Если упустим, Ксаркс с нас шкуру сорвёт, сказал один из динозавров. Понемногу голоса стали удаляться. Первый зашевелился так, лапа которого затекли от долгого сидения. Он сидел у самой горы, упёршись в неё спиной. Разминая тело, он встал на четвереньки. Его лапы соскользнули, и он с грохотом полетел куда-то вниз. Из-за того, что было темно, Никто ничего не понял. Друзья услышали только шум и грохот. Так очутился в темноте. Он не видел даже пальцев своих лап, которыми он крутил у себя перед глазами. «Друзья, где вы?» Испуганно крикнул он, и крик откликнулся эхом, еще больше напугав Така. «Так, ты где?» Крикнул Егор, услышав, что крик друга идет будто из-за горы. «Не знаю». Егор стал ощупывать камни, и в какой-то момент его рука зависла в воздухе. Рискуя быть замеченным, он включил фонарик. "Это же вход в пещеру", охнул он. Он быстро вынул верёвку из рюкзака и привязал её у основания куста. Первая ата с риской в руках, за ней Егор медленно спустились в пещеру. "Так, ты здесь?" прошептал Егор, когда его ноги коснулись земли. Да, услышал он в ответ. Глава 9. Подземный город. Посветив фонариком вокруг, Егор увидел, что находятся они в пещере с высоким сводом. Сверху свисали сталактиты, снизу росли сталагмиты. Слышно было, как где-то капала вода. В общем, было сыро и неприятно. Из пещеры вёл коридор, куда никто из друзей даже не догадывался. Ну что, идём вперёд, сказал Егор. Ему так было интересно, что же там дальше. Он много читал о пещерах, но сам ни разу не был в них. Я очень устала, и так от падения ушибся. Нам всем нужно отдохнуть, ответила Атта. На полу пещеры в том самом месте, из которого они вылезли, была постелена огромная куча листьев, причём не сухих, а достаточно свежих. Друзья перенесли листья на середину пещеры и устроились на них сидя спина к спине, ведь место было незнакомое и неизвестно, что дальше там по коридору. Заснули сразу же, не думая ни о чём. А теснилась Докая, цветущая и свободная. Таку, как он сидит на руках у папы, крепко прижавшись щекой к его груди. Егору снился берег моря. Слепящее солнце и тёплый песок, по которому он шёл, как будто никуда и не улетал. Проснулся Егор от того, что кто-то аккуратно тронул его за плечо. Когда он открыл глаза, то увидел перед собой динозаврика, очень напоминавшего третона. В лапе он держал палку со светящимся кристаллом. Круглые глаза смотрели на Егора с удивлением и опаской. Ты кто? Таких динозавров я раньше не видел, спросил динозавр. Я не динозавр, а человек, ответил Егор. Как вы здесь оказались? Спустились по верёвке. Это тайный проход. Враги о нём не знают. Значит, вы не враги, рассуждал динозаврик вслух. Точно, мы не враги, подтвердил Егор. Меня зовут Иг, а тебя? Меня Егор. А спящие — так и Ата. Кошку зовут Ириска. — Кошка — это тоже человек или динозавр? — Нет, кошка — это кошка, то есть животное, — ответил Егор. — Кошка — животное? Интересно, — сказал Игг. — На Земле таких животных много. — А Земля — это что? — Это моя планета, как у вас, Дакая, — продолжил рассказ Егор. Почему-то Иг внушал ему доверие. Что же это я? Буди своих друзей, я вас проведу в нашу пещеру и с родителями познакомлю. Ата, так, просыпайтесь. А ты так раскрыли глаза. Они испуганно огляделись и зажмурили глаза от яркого света. Только Ириска продолжала сладко спать на руках у Аты. Ребята, это Иг. Он проведёт нас к своим родителям. Хорошо, сказал Так сонно потирая глаза. Атта согласно кивнула. Друзья отправились за Игом. Он шёл впереди, освещая им у светом своего кристалла. Шли долго по длинному узкому коридору с низким потолком. Вскоре Егор увидел свет вдалеке, словно звёздочка, сверкающая в ночном небе. Мы почти пришли, сказал Иг. Они вошли в огромную пещеру. которую разделяла подземная река. Через неё были проложены каменные мосты. По реке сновали быстрые лодки. Пещера была наполнена динозаврами, каждый следовал по своим делам. Столагмиты соединяли свод пещеры с потолком и напоминали колонны. Везде были кристаллы, такие же как у Ига. Они светились ровным ярким светом. В стенах были выбиты окошки и двери, отчего они очень напоминали фасады домов. В центре пещеры, под самым потолком, размещался огромный кристалл, и казалось, что он врос в потолок. От его света в пещере было светло, как днём. У стен и колонн росли кристаллы, по форме они напоминали растения. Повсюду были расставлены скульптуры. Следом за игом друзья пересекли мост и, пройдя через всю пещеру, которая очень напоминала площадь, вошли в арку другого коридора. который был побольше. «Это наш подземный город», — с гордостью сказал Иг. «Удивительно», — ответил Егор. Ничего подобного он раньше не видел. Они шли и шли по коридору, из которого то влево, то вправо шли ответвления, но Иг, не сворачивая, шел вперед. И вот, наконец, он повернул в небольшую арку, украшенную кристаллами. «Вот мы и дома. Проходите», — сказал он. И вся компания вошла в пещеру. Оглядевшись по сторонам, Егор ахнул от удивления. Большая пещера была сплошь обставлена скульптурами и фигурками, вырезанными из кристаллов всевозможных цветов и размеров. Больше всего его поразила скульптура, изображавшая динозавра, побеждавшего огромного змея, который напомнил Егору китайского дракона. Везде были развешаны светящиеся кристаллы, отчего в комнате было светло, как днем. У одной из стен стоял стол и кресла, высеченные из темно-зеленого камня. В конце этой пещеры было широкое углубление, в котором Егор увидел еще три арки. «Мама, у нас гости!» – крикнул Игг. Его голос эхом разнесся по пещере, и тут же из одной арки вышла динозавриха в переднике. Витиеватая вышивка делала его просто произведением искусства – В лапах она держала расписную глиняную чашку. Она с удивлением посмотрела на гостей. "Приветствую вас в нашей пещере", с улыбкой произнесла она. "Мама, это Егор, так, ата и кошка Ириска", представил он друзей маме. "Откуда же вы такие?", удивлённо спросила мама. "Мы с Ириской с земли, а ата и так ваши местные", вежливо ответил Егор. Мама учила его всегда быть вежливым. Меня зовут Гала. Чувствуйте себя как дома. Иг, милый, покажи гостям наш дом, а я пока на стол накрою. Конечно, мам. С этими словами Иг повёл компанию показывать дом. Сначала они вошли в одну из арок и оказались в небольшой комнате с широкой кроватью. Под потолком висели кристаллы, высеченные в форме звёзд, и всю комнату освещал нежный свет В стене были полки, уставленные разными предметами и книжками. В углу стоял старый телескоп. Стены украшали рисунки, изображавшие разные сцены. "Это моя комната". "Здорово", сказал Егор, не скрывая восхищения. Он подошёл к полкам и взял книгу с неизвестными ему символами. Разглядывая картинки, он понял, что это история Докаи. "Завтрак готов". услышали они голос Галы. Когда друзья вошли в центральную комнату, стол был накрыт. На белой вышитой скатерти стояла красивая, расписная посуда. Чего на столе только не было: фрукты, мёд, чай, булочки. Аромат стоял просто удивительный. Мойти руки и к столу, и к привёл гостей в другую пещеру. На полу было углубление в виде чаши с небольшими отверстиями на дне. Из потолка лился поток воды, которая стекала в отверстие в чаше. Это было похоже на душ. Все быстро помыли руки и отправились завтракать. Друзья уселись за стол. Диваны, к удивлению, оказались не холодными, как ожидал Егор. «Раньше мы жили в деревне мастеров, но с приходом к Сарксу все изменилось. Один из наших динозавров нашел эти пещеры, и после пожара в деревне мы перебрались сюда». Наши мужчины пробивали проходы между пещерами, и получился огромный город. Здесь мы живём в мире и покое, и никто не беспокоит нас. Мой муж, Горатай, мастер. Он занимается камнями и кристаллами. Скульптуры на главной площади это его работа, с гордостью рассказывала Гала. А обо мне, говорили они громкий голос. В комнату храма вошёл Горатай. В руках у него был огромный кристалл. Он еле нёс его. Посмотрите, что я нашёл, еле донёс. Ба, да у нас гости, воскликнул он. Он поставил кристалл у входа в пещеру и уселся на одно из кресел. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Горотай. Ик представил друзей. Очень приятно. Вы отдыхайте, а я в мастерскую. Исхватив кристалл, Горотай устремился в ещё одну арку. День проходил очень весело, и гводил ребят по подземному городу и рассказывал о местных достопримечательностях. И риско осталась спать в пещере. К вечеру они вышли на центральную площадь, как вдруг послышался шум, и из одного из коридоров выскочил испуганный динозавр. Он опять утащил одного из нас, кричал он. В толпе динозавров послышался ропот. Кто утащил кого? испуганно спросил Егор у Игг. Снова Фларп утащил одного из нас, грустно ответил Игг. Кто такой Фларп? Это огромный змей. Мой отец видел его, но чудом уцелел. И тогда Егор вспомнил скульптуру динозавра, борющегося с измеем. Бежим домой, надо родителям рассказать, воскликнул Игг. и все вместе побежали за ним. В мгновении ока они оказались у входа в пещеру. "Папа, опять!" прокричал с порога Игорь. "Что опять?" спросил Горотай, выглянув из мастерской. "Опять Фларп схватил одного из наших". Горотай тяжело опустился в кресло. "Вы же сильнее, и вас много. Неужели вы не можете победить его?" спросил Егор. "Понимаешь, Пещера, в которой мы берём кристаллы света, находится за подземным озером, а в нём живёт Фларп. В своде пещеры есть отверстие. Только час в день солнце заглядывает в него, и в это время он не прячется в своём убежище. Солнечный свет для него смертелен, но как только солнце скрывается, он возвращается. Динозавры, не успевшие спрятаться, достаются ему, сказал Горатай. «Но ведь у вас много кристаллов, можно и не возвращаться в эту пещеру?» – спросил Егор. «А вот и нет. Постоянно светятся только те кристаллы, которые растут, а которые сорвали только несколько дней, и нам приходится ходить за новыми». «Так хочется посмотреть», – задумчиво сказал Егор. «Даже не думайте, это очень опасно», – сказала Гала, выглянув из кухни. Хорошо, мам. Оныла пообещал Иг. Мама накормила всех сытным ужином и отправила спать в комнату Ига. На полу постелили листья. Завтра утром незаметно улезнём и пойдём в пещеру, шепнул засыпая Иг Егору. Глава 10. Вечный свет или как победить тьму. Рано утром Иг разбудил Егора, и они быстро оделись. У тебя верёвка есть? спросил Егор Ига. Да. Егор взял рюкзак, сложил в него верёвку и тихо, стараясь не разбудить спящих друзей и родителей, они отправились в опасный поход. Долго они пробирались коридорами. В руках у Ига была палка со светящимся кристаллом. Егор освещал путь фонариком. Один коридор сменял другой, встречались удивительные галереи, густо заросшие кристаллами. и когда свет попадал на кристаллы, те сверкали миллионом радужных брызг. Мы почти пришли, сказал Иг через некоторое время. Они медленно на цыпочках подошли к выходу в пещеру и остановились. Егор направил свет фонаря вглубь. Егор ахнул. Все стены огромной пещеры были усыпаны